Мифы о питании С питанием связано множество мифов и предрассудков. Питаться правильно – вещь непростая, поэтому такой популярностью пользуются справочники, посвященные здоровому питанию. Но все ли верно, что в них написано? Организм любого человека имеет свою особую систему ферментов, поэтому не все рекомендации приемлемы для каждого конкретного человека. Кроме того, из одного справочника в другой качуют предвзятые или непроверенные теории. Если следовать им, можно навредить своему здоровью. Навредить же, ой, как легко. Приятный соблазн продуктов обманчив. Ведь что бы ни оказалось на вашем обеденном столе, помидор или шницель, отварной картофель или отварной рис, все это непременно содержит множество самых разных компонентов. продукты питания это не лекарство с четким химическим составом с набором противопоказаний садясь за обеденный стол мы всякий раз проводим эксперимент и каким будет результат мы узнаем лишь по его окончании в молодые лета нам все хорошо но с возрастом мы от обедов порой чувствуем себя учеными медикусами которые взяли и поставили на себе опасный опыт попробуем же задать несколько простых вопросов и убедимся, как сложно на них ответить. Чем больше овощей и фруктов в вашем меню, тем полезнее для здоровья? В принципе, да. Приверженцы такой диеты реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Но некоторые люди плохо ее переносят. Специалисты говорят о проблемах с усвоением фруктозы. Даже здоровый человек, съев пару яблок и выпив стакан фруктового сока, может порой почувствовать желудочные колики, вздутие в животе, головную боль, дурное настроение. Ведь наш организм способен переварить лишь определенное количество фруктозы. Ее транспортер GLUT5 рассчитан на 35 граммов фруктового сахара в час. Если в тонкую кишку поступит больше фруктозы, она не всосется в кровь. Ее избыток оседает в толстой кишке и становится добычей обитающих там микроорганизмов. Как следствие, в этой части кишечника образуются газы, живот пучит, возникают неприятные ощущения. Кроме того, часть фруктозы связывает аминокислоту триптофан, образуя с ней стойкое соединение. Но эта аминокислота нужна нашему организму для выработки гормона счастья, серотонина. При его нехватке нам хочется снова и снова съесть что-нибудь сладкое. В последние годы к врачам все чаще обращаются пациенты, чей организм... плохо усваивает фруктозу. Связано это с тем, что люди стараются следовать рекомендациям врачей и питаться здоровой пищей. Отовсюду они слышат, надо как можно больше есть овощей и фруктов. Девушки, например, любят налегать на фрукты, заменяя ими завтрак, обед и ужин. Некоторые ягоды и фрукты, виноград, вишни, яблоки, груши, абрикосы, содержат очень много фруктозы. Много ее и во фруктовых соках. Вскоре любители таких диет ощущают все те последствия, что были описаны выше. Чтобы предотвратить их, назовем плоды и фрукты, бедные фруктозой. Это бананы, апельсины, мандарины, дыни. Сырые овощи и фрукты полезнее для здоровья, чем вареные. В наши дни поклонников сыроедения, похоже, становится все больше. Они по-своему и правы, и неправы. ведь овощи при варке теряют некоторые витамины, растворимые в воде, например, от 30 до 50% витамина С. Чуть менее полезными становятся балластные вещества. Зато другие питательные вещества высвобождаются при нагревании, и теперь наш организм может их усвоить. Например, ученые из Пармского университета выяснили, что содержание антиоксидантов, прежде всего каротиноидов в моркови, брокколи и цукини, повышается после варки. В сырой моркови на 100 граммов веса содержалось 118 миллиграммов каротиноидов, а в отварной 134 миллиграмма. Концентрация ликопина, каротиноидного пигмента, присутствующего в помидорах, становится заметно выше в томатном соусе. Теперь это вещество действительно приносит пользу организму. А вот антиканцерогенные вещества, которые содержатся в брокколи, организм лучше усваивает в сыром виде. Зато при варке гибнут опасные бактерии, в том числе сальмонеллы, которые могли быть в овощах. Так что в чем-то полезнее сырые овощи, в чем-то отварные. У всех свои плюсы и минусы. Соль повышает кровяное давление. И это верно лишь отчасти. Среди тех, кто не страдает от гипертонии, лишь 10-15% людей чувствительны к соли. Если они съедят что-то соленое, у них повысится давление. у подавляющего большинства людей избыток соли вскоре будет выведен из организма. Что же касается тех, кто страдает от гипертонической болезни, то почти у половины из них, от 40 до 50%, давление может снизиться примерно на 10%, если они будут как можно реже добавлять в пищу соль. Кстати, действие большинства лекарств, принимаемых при гипертонии, заметно усиливается, если пациент реже солит пищу. В таком случае можно даже снизить дозировку лекарств. Памятуя об этом, врачи рекомендуют и здоровым людям стараться поменьше есть соленой пищи. Поменьше хлеба, сыра, колбасы, готовых продуктов, поскольку до 80% всей суточной нормы соли мы получаем вместе с этими продуктами. Подобная диета нравится многим здоровым людям, но особенно она полезна тем, у кого и впрямь понижается давление, если они сокращают потребление соли. Сегодня жители развитых стран ежедневно потребляют от 8 до 12 граммов соли в сутки. Врачи говорят о том, что эту дозу желательно сократить до 5-6 граммов. Это позволит на четверть снизить число инсультов и на 18% заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями. Вот только пока не удалось убедительно доказать, что бессолевая диета в самом деле полезна всем. поэтому здоровые люди могут по-прежнему пользоваться солонкой за обеденным столом. Яйца повышают уровень холестерина в крови. Яичный желток содержит большое количество холестерина, вещества, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому десятилетиями врачи советовали есть меньше яиц, чтобы уровень холестерина не повысился. Однако теперь мы лучше понимаем циркуляцию веществ в организме. Холестерин, получаемый нами вместе с пищей, почти не меняет уровень холестерина в крови. Тот вредный холестерин вырабатывается печенью. Он нужен нам, поскольку выполняет в организме самые разные задачи. Участвует в образовании фосфолипидного слоя клеточных мембран, в синтезе витамина D, а также различных гормонов. Кроме того, с помощью холестерина осуществляется перенос жирных кислот в организме. Если же вы съели за завтраком омлет и уровень холестерина у вас все-таки повысился, то это ненадолго. Ваш организм сам выровняет его содержание. Например, уменьшит выработку холестерина в печени или выведет прочь часть лишнего холестерина. Конечно, надежная работа механизма под названием Наше тело зависит от генетики. Бывают люди, которым стоит съесть яйцо, как у них повышается уровень холестерина в крови, хотя и очень незначительно. Журнал Physicians Health Study сообщил итоги одного длительного исследования. Под наблюдением ученых находилось свыше 20 тысяч студентов и преподавателей Гарвардского университета. Даже когда они 6 дней в неделю съедали на завтрак по яйцу, вероятность инсульта или инфаркта, а также уровень смертности, не становилась от этого выше. Список вопросов можно продолжать. Ясно одно. В диетологии так много принятых на веру правил, что каждое нужно тщательно проверять, иначе эта наука погрязнет в мифах.